ГЛАВА 42, 1984 год. Мимо своем сирены включенными проблесковыми маячками пролетело несколько милицейских машин. Следом мелькнула, огласив улицу жутким воем, каретка скорой помощи. Маша вышла за мост и, прихрамывая, поспешила за Сталинку на углу. Позади ревели сигналы экстренных служб, но теперь они звучали тише. Дворы спали. Никто, скорее всего, даже не услышал и не заметил аварии на мосту. разве что дворник, который лениво вышел из забитой серебристой жестью будки, покосился на женщину, брезгливо фыркнул и отвернулся. Потом любопытство его все же пересилило и он бросил через плечо: Что такая грязная упала, что ли? Маша покачала головой и, не поднимая взгляда, поспешила прочь, нельзя, чтобы он потом узнал ее. Скорее всего, местных дворников и допросит милиция. Кого видели? Что слышали? И он, конечно же, вспомнит про грязную побитую женщину. — Эй, может, помощь нужна? — пересерил себя мужчина, видимо, рассмотрев ее более внимательно. Наверняка он принял ее за алкоголичку или того хуже. Он оглянулся в сторону моста, откуда продолжали раздаваться звуки сирен, и лицо его нахмурилось. — Ты это... Оттуда, что ли, слышишь? Зажав кассету под курткой, Маша свернула за угол, торопливо пересекла улицу, с другой стороны которой стояла грузовая машина ГАЗ-52 с надписью «Хлеб». Это было ее спасение. Дворник потерял ее из виду, и она юркнула в распахнутую калитку, едва не поскользнувшись на мокрых листьях. Сердце билось, как птичка в клетке». Здесь она оглянулась. Ей казалось, что дворник спешит следом и не отпустит ее, пока не узнает, что произошло и кто она такая. Вполне вероятно, что прямо сейчас он набирает 0,2, и у нее всего несколько минут, пока не прибудет наряд. Маша перешла на быстрый шаг, а потом, подгоняемая одновременно страхом, возбуждением и каким-то разгорающимся азартом, побежала. Звуки шагов эхом отскакивали от черных молчаливых стен. Редкие окна светились желтоватым светом. Она сбивалась, ноги подворачивались, цеплялись за бордюры и выступы люков. Но Маша даже не думала останавливаться. Только оказавшись у своего дома, она выдохнула, чуть замедлилась, автоматически взглянула на окна соседки. Окошко на кухне продолжало гореть. Маша юркнула в подъезд, поднялась на третий этаж, дрожащими руками открыла замок. Дома было тепло, но совсем неуютно. Как-то пусто и даже страшно. В первую секунду она хотела окликнуть Витю, даже посмотрела в сторону его комнаты. Дверь была приоткрыта. В темноте она различила заправленную постель. Потом вспомнила крутящиеся бобины магнитофона в подвале. Голос из динамика... И ей стало совсем страшно. Страшно за свое психическое состояние. «Может, я просто сошла с ума?» Пронеслась в голове спасительная и одновременно зловещая мысль. «И это мои галлюцинации?» «Ведь все. Все, что началось утром в субботу...» «Нет, раньше», — когда она услышала ту запись. «А утром Витя пытался ее убедить, что она ослышалась. Он врал ей, глядя прямо в глаза». Хотя никогда так не делала и сделать не мог. Она была в этом уверена. Но теперь, после всего того, что случилось, какая могла быть уверенность? Она прошла в свою комнату, залезла в глубину шкафа и с самого дна вытащила шесть купюр по 25 рублей, которые получила в комиссионном магазине от продажи магнитофона, который, как оказалось, купил ее собственный сын в тайне от нее — Теперь она понимала, почему он так поступил и почему все скрывал. Говорил неправду, врал, отводил взгляд. Она бы сделала точно так же. Никому не хочется, чтобы его считали сумасшедшим. Этих денег хватит, чтобы... резко и настойчиво зазвонил телефон. Маша вздрогнула. Сердце забилось так сильно, что на мгновение в глазах померкло. Она вылезла из шкафа, выпрямилась, ощущая, что вот-вот грохнется в обморок но каким-то чудом устояла. «Это может быть известие от Вити», — мелькнуло в голове. Она бросилась в прихожую, посмотрела на телефон, рядом с которым лежала кассета и подняла трубку. «Алло!» В трубке зашуршала, Потом раздался глухой отдаленный стук. Маша знала, что это значит. «Человек звонит из телефона автомата, и у него нет монеток на оплату разговора». Если сильно ударить трубкой по корпусу, то возможны два варианта. Или абонент соединится, или автомат выплюнет несколько монеток, которые можно будет использовать для оплаты. Но могла расколоться трубка, которая была очень прочной, но все же не рассчитывалась на такие манипуляции. — Алло! — повторила Маша, ощущая смутную тревогу. — Ничего хорошего человек, звонивший из автомата в пятом часу утра, сказать не мог. Однако она терпеливо ждала, пока на том конце справится с проблемой. Стук повторился. Шуршание резануло слух, и вдруг канал связи прочистился. Она услышала запыхавшийся мужской голос. «Алло, алло, девушка, вы Мария?» «Да», — тихо ответила она, — «это я». «Мне дал ваш номер человек по фамилии Гром». Он сказал... «Гром?» Вздрогнула Маша и автоматически посмотрела в сторону кухни, где вдали виднелись 12 этажка с маленьким светящимся окошком на шестом этаже. «Да, он сказал, что только вы, я... В общем, моя сестра, она там же, где и ваш сын, — выпалил мужчина. Я только что из воинской части, я там служу командиром разведрота, и мы... Я был в доме, где...» Маша почувствовала, как свет перед глазами поплыл, и мужчина будто бы уловил ее состояние. — Погодите, погодите, — заговорил он торопливо. — Не кладите трубку, они Они живы, я в этом уверен. Маша прижала трубку к уху с такой силой, что стало больно. — Где? — выдохнула она. — Где находится эта часть? Как ее найти? — Я все расскажу. Нам нужно встретиться прямо сейчас, — сказал он. — Я хочу вернуть свою сестру. Было слышно, что он часто дышит и явно встревожен, если не сказать напуган. Она не знала, может ли доверять этому человеку. Но если он произнес фамилию Гром, значит... Маша переложила трубку на другое ухо. «Слушайте», — сказала она, — «я живу в пяти остановках от стадиона «Локомотив» по трамвайной линии. Сможете подъехать?» Она объяснила, где находится остановка. «Да», — ответил мужчина в ту же секунду, — «я буду через...» Разговор прервался. В трубке раздались короткие гудки. Маша посмотрела в трубку. В голове назойливо звучала только одна мысль. «Он знает, где находится эта проклятая воинская честь, и я встречусь с ним, пусть даже это будет сам черт в человеческом обличии!» Она переоделась в теплую куртку, обмоталась шарфом, взяла спортивную сумку, куда закинула кассету, шоколадку и пачку печенья. Взяла из ящика портативный фонарик и коробок спичек на всякий случай. Еще раз проверила деньги и на цыпочках вышла из квартиры. Закрывая дверь, она отчетливо поняла, что подруга, соседка Оля, следит за ней через глазок. Нет, половица в ее квартире не скрипнула, и вообще там стояла мертвая тишина. Но по каким-то неуловимым признакам Маша знала, что это так. Она затаила дыхание, не понимая, зачем это Оля. Всего несколько секунд назад она хотела пойти к подруге, И рассказать ей всю историю настолько тяжело было на душе. Но теперь она не знала, что и думать. Она постаралась сохранить как можно более невозмутимый вид. Закрыла дверь и спустилась, едва не подвернув от волнения ногу. Шея горела. Маша не могла даже представить, почему Оля не вышла, а тайком наблюдала за ней. Раньше такого за ней не водилось. И хотя они находились на разных ступенях общественной лестницы... Не пересекались и соперницами никогда не были. На ее мужа Оля не заглядывалась, да и Лешка поводов не давал. Он был старой закалки, однолюб, и представить, что он может завести кого-то на стороне, было немыслимо. Такого просто не могло быть. «Что же ей нужно от меня?» Вырвалась у женщины, когда она распахнула дверь подъезда. Допустить, что это простое любопытство, Маша, конечно же, могла. Но раньше при любой проблеме Оля всегда приходила на помощь. Выручить до получки, посидеть с маленьким Витей, угостить его вкуснейшими пирожками, которые у Маши никогда не получались такими вкусными. Она была благодарна соседке совершенно искренне и не скрывала этого, хотя ответить чем-то столь же полезным не могла, и порой из-за этого чувствовала себя обязанной. Однако, глядя, как Оля относится к Вите, как радуется его появлению — Она ни на секунду не могла усомниться в ее искренней дружбе. Что же случилось? Неприятный холодок закрался под куртку. Маша шла, не оборачиваясь. Она знала, что Оля наблюдает за ней из-за занавески в большой комнате. Стоит неподвижно, пристально вглядываясь в темноту. О чем она думает на самом деле? Маша многое бы отдала, чтобы это узнать. Каким-то женским чутьем она понимала, что это имеет отношение ко всей истории, которая сейчас происходила. Она свернула за угол, остановилась, чтобы отдышаться. Ветер унялся. С северо запада до сих пор доносились отдаленные звуки сирен. Маша вновь и вновь прокручивала момент аварии в памяти. «Они едут в черной «Волге». Белов смотрит то на нее, то на водителя». Ей даже кажется, что Опер хочет взять ее за руку, чтобы успокоить, но сдерживается. Он боится, что Маша не так его поймет. Она бы поняла все правильно. Ей нужна была эта поддержка, но... Она видит огромный радиатор грузовика, который приближается, нарастает справа, словно в кино. Глаза водителя. Она даже не посмотрела, может быть, их еще можно было спасти... В голову приходит запоздалая мысль, но Маша понимает, что нет, это невозможно. Мост в том месте высокий, река глубокая и холодная. Она ничего не могла сделать. И все же человек возле остановки чем-то напоминал ее мужа. «Выправкой», — определила она, — «он военный». И тут же вспомнила, что он говорил. Она подошла к нему сзади, думала, что он испугается ее появления. Но когда между ними оставалось несколько метров... Он повернулся, словно видел ее глазами на затылке. «Я думал, вы не придете», — сказал он. Это был молодой коренастый мужчина приятной внешности, плотный и одновременно какой-то грациозный. В его движениях чувствовалась ленивая сила. Маша остановилась. «Вы же Мария?» — спросил он. «Да», — она оглянулась в сторону дома. «За вами никто не следит», — успокоил он. «Я капитан Александр Андреев, командир разведроты воинской части, где проходила Зорница. Точнее, еще проходит». Он Внимательно посмотри ей в глаза. «Мария? Маша? Возьмите меня под руку прямо сейчас и пойдем прямо. Стоять на остановке в 4 утра? Заведомо привлекать внимание?» Она даже не удивилась. Скивнула, выполнила его то ли просьбу, то ли приказ... И они зашагали, держась подальше от проезжей части. «Я думал, меня уже ничем не удивишь», — сказал он. «Много чего повидал, но такое!» «Вы сказали про сестру. Она учится в нашей школе?» Он взглянул на нее странным взглядом. «Нет. Она пропала 8 лет назад. Играла с подружками во дворе и потом просто растворилась в воздухе. Мне было шестнадцать, ей семь». Я очень ее любил, это была моя любимая младшая сестренка. Представляете? Маша кивнула. Мы заявили в милицию, перерыли больницы, морги, цыганские таборы, где только не искали. Бесполезно. Как сквозь землю провалилась. Даже обращались к этим ясновидящим. Отец продал машину, чтобы съездить к Ванге в Болгарию. Слышали про такую? да Маша очень удивилась, услышав имя известной прорицательницы. Об этой женщине говорили всякое. Но то, что семья военного обратилась за помощью к ней, означало, что дело на самом деле было очень серьезным. Мы очень ждали его возвращения, надеялись, что хоть что-то станет известно. Маша слушала, затаив дыхание. Она сказала, что не видит сестру среди мертвых. Она жива, причем живет совсем рядом от того места, где пропала — Ходит по тем же дорогам и видит то же, что и мы. Когда отец спросил ее, как же тогда ее найти, она долго сидела в молчании, что-то шепча себе под нос, а потом сказала, что выход найдется там же, где и вход, а приведет ее светлый мальчик-победитель, который один знает дорогу туда. Маша почувствовала озноб. — Мальчик-победитель? — Да. — Вашего сына зовут Виктор. И он один знает дорогу, поэтому я здесь. Господи, прошептала Маша. Я видел фотографии. Мы нашли фотоаппарат в том доме на территории части, где ребята остановились. Там были их вещи, но никаких следов. Как они туда попали и как ушли. Даже собаки след не взяли. Сейчас идет поисковая операция. Но я знаю, что они никого не найдут. Утром будет объявлена тревога. И поиски начнут по всей стране. Я самовольно покинул часть, и мне за это грозит трибунал. Сказал он совершенно спокойным голосом. Но мне нужно было передать вам, что шифровальный аппарат находится в руках фашистов. Позвоните моему папе, он знает, что делать. Так было написано в записке. И телефон, по которому ответил Гром. Он-то и дал ваш номер. На одной фотографии я увидел свою сестру. Мужчина повернулся к Маше. «Представляете, она выросла, но я сразу узнал ее. Мне нужно вернуть ее любой ценой. Мне нужна ваша помощь». Маша помолчала, глаза ее стали влажными. Дрожащим голосом она ответила, «А мне ваша».